Я поднялась по мраморным ступеням, нажала на медную ручку в форме сказочной птицы и вошла в фойе фирмы. Прямо напротив входа красовалась мраморная статуя какой-то античной богини. Я вспомнила свой подъезд на Васильевском острове, статую Фемиды и порадовалась, что со мной нет Бонни. Он наверняка попытался бы поднять лапу на мраморную богиню, и у нас были бы неприятности. «Извините, вы кому?» чрезвычайно приветливо обратился ко мне симпатичный молодой человек в строгом темном костюме. «Это тоже хорошо говорило о фирме. В конторах попроще возле входа ставят толстого дядьку средних лет в пятнистом комбинезоне». «Я по поводу работы», — сказала я довольно робко. «Впрочем, у человека, который пришел устраиваться на работу в солидную фирму, вполне может быть неуверенный вид». «Вам нужно подняться на второй этаж, там налево по коридору и до кабинета номер 24», сообщил мне молодой человек, но приветливость в его голосе понизилась градусов на 20. Я поблагодарила его и поднялась на второй этаж. Лестница была тоже мраморная, с широкими ступенями, покрытыми темно-красным ковром. Справа от площадки была огромная дверь, отделанная резьбой бронзовыми украшениями. За этой дверью, несомненно, располагалось местное начальство. Неожиданно дверь распахнулась, из нее выскочила девица в зеленом костюме и белой блузке с красным от волнения лицом. Размахивая руками и разговаривая сама с собой, она припустила по коридору, цокая каблучками. «Эй, тебе помочь?» — крикнула я вслед. Но она только махнула рукой и исчезла в конце коридора. Я пожала плечами и пошла влево, как велел мне охранник. Дверь двадцать четвертого кабинета была гораздо скромнее первой, но тоже хранила воспоминания о позапрошлом веке. Я постучала, не дождалась ответа, толкнула створку и вошла внутрь. Комната, в которую я попала, была довольно просторной и светлой. В ней находилось три письменных стола, не антикварные, вполне современные столы, но подходящие к общему стилю особняка. За столами сидели три женщины в строгих костюмах. Две из них увлеченно работали на компьютерах, третья смотрела на меня. «Вы кому?» — спросила она не слишком приветливо. «Я по поводу работы», — робко проговорила я, подавленная строгой и внушительной роскошью здания. Я ожидала чего угодно, что у меня потребуют оксфордский диплом, лицензию практикующего экстрасенса, документ о владении карате айкидо на уровне черного пояса и уж, по крайней мере, рекомендации с четырех последних мест работы. Но вместо этого женщина выскочила из-за стола и бросилась мне навстречу. Как вы вовремя, слава богу! Я уже не знала, что делать, света не дотянула даже до обеда. «Что?» — от удивления я попятилась, пока не уперлась спиной в дверь. «Какая света! О чем вы говорите?» «Неважно!» — отмахнулась женщина. «Вы могли бы приступить прямо сейчас?» Я порадовалась, что с утра не поленилась заскочить в парикмахерскую и привести себя в приличный вид. «Да, могла бы». Но это же просто замечательно! Пойдемте, я отведу вас на рабочее место. Ну как же? Пролепетала я растерянно. Документы, вы ничего не спросили и по поводу зарплаты потом, потом. Она отмахнулась, схватила меня за локоть и потащила по коридору в обратном направлении. К полному моему удивлению мы остановились возле той самой впечатляющей двери, на которую я загляделась в самом начале. Моя провожатая толкнула эту дверь, и мы оказались в роскошной приемной. Пол покрывал толстый светло-бежевый ковер, на стенах висели гравюры в золоченных рамках, изображения старинных особняков и загородных домов. В углу красовался антикварный столик красного дерева, напротив у стены традиционная кожаная тройка, диван и два кресла. На диване лежала бледная до синевы молодая женщина и стонала, сложив руки на животе, казавшимся огромным при ее мелком телосложении. Возле крутилась та самая девица в зеленом костюме, что чуть не сшибла меня в коридоре. В руках она держала стакан с водой и повторяла монотонно, «Светочка, попей, легче станет!» При нашем появлении зеленая девица вскинулась и воскликнула. «Анна Николаевна, я боюсь! Вдруг она сейчас родит, что делать-то будем?» «Скорую уже вызвали», — ответила моя спутница. «Теперь только ждать надо». Света внезапно вскрикнула, дернулась и махнула рукой. Вода вылилась, стакан упал и покатился по ковру. «Раньше времени у нее началось», — пояснила Анна Николаевна, как будто что-то было непонятно. «Светочка, успокойся», — обратилась она к роженице. «Мы нашли человека на твое место, так что спокойно можешь рожать». Света приподнялась на диване и хотела, видно, сказать, что ее совершенно не волнует, нашли они человека или не нашли. Но боль снова скрутила ее изнутри, Света, морщись просто покрутила пальцем у виска. Открылась дверь, и в приемную валились двое санитаров с носилками. Следом, переваливаясь паутиному, спешила толстая кушерка. С налету, ткнув в светин живот деревянную трубку, она недолго послушала, потом переменилась в лице и крикнула санитарам, чтобы хватали роженицу и несли скорее, а то как бы в машине не родила. «Вот ваше рабочее место», — Анна Николаевна показала мне на стол. «Да, я даже не спросила, приходилось ли вам работать помощником руководителя, то, что раньше называлось секретарем». «Справлюсь», — смело заявила я, — «компьютером владею, делопроизводством тоже. Вообще-то я работала бухгалтером, ну и отлично». Я поняла, что Анна Николаевна меня не слушает. Уже в дверях Света приподнялась на носилках, повернулась ко мне и выдохнула в крайнем волнении. «Запомни, кофе он пьет крепкий и очень сладкий, три куска сахара на маленькую чашку». «Со сливками?» — машинально переспросила я. «Упаси тебя, Боже!» — она округлила глаза. «Никаких сливок, только лимон. Все необходимое в том шкафу». Она показала на хорошенький шкафчик красного дерева, скромно стоявший в углу приемной. Через минуту помещение опустело, сотрудники тоже вышли. Не успела дверь за ними закрыться, как на переговорном устройстве загорелась красная лампочка. Из динамика донесся хорошо поставленный мужской голос. «Света, зайдите с бумагами на подпись». «Я не Света, я Василиса», — вякнула я, но переговорник уже выключился. Я схватила кожаную папку, на которой золотом было вытеснено «На подпись» и вошла в кабинет начальника. По сравнению с этим кабинетом все предыдущие помещения Эльстроя показались мне предельно скромными, чуть ли не нищенскими. Стены были отделаны панелями из ценных пород дерева, на них висели картины в роскошных рамах, ковер на полу был такой пушистый, что ноги тонули в нем по щиколотку. В дальнем конце кабинета красовался стол, которому самое место было в Эрмитаже или Лувре, изящное изделие из черного дерева, отделанное вставками из перламутра и золоченой бронзы. В довершении всего над этим столом красовалось венецианское зеркало в раме из хрусталя. В общем... Роскошь подавляла. За столом сидел элегантный мужчина средних лет с седыми висками и холодными серыми глазами. На нем был серый твидовый пиджак и бордовый галстук ручной работы. Такие типы в жизни практически не встречаются. Они попадаются исключительно на страницах модных журналов. — Леонид Владимирович, — произнесла я, — к счастью, вспомнив имя и отчество Старостина, — вы просили эти документы. «Спасибо, Света!» Он даже не взглянув на меня, взял папку и положил перед собой. «Я не Света, а Василиса!» Сделал я еще одну попытку представиться, но Старостин уткнулся в бумаге и, похоже, не слышал меня. Подписав несколько документов, он оторвался от них, мельком взглянул на меня и сказал, «Света, соедините меня с Варсановьевым. «Я не Света, а Василиса!» Привычно буркнула я и торопливо открыла Светин блокнот. К счастью, фамилию варсановьев я нашла на первой же странице, набрала номер и заявила. «С вами будет говорить Леонид Владимирович Старостин». Я протянула шефу трубку. Он взял ее двумя пальцами и взглядом приказал мне удалиться. Я выскользнула из кабинета, бесшумно прикрыла за собой дверь и уселась за секретарский столик. «Ну вот», — подумала я, — «мне удалось проникнуть в эту фирму. Больше того, я нахожусь буквально в нескольких метрах от Старостина. И что?» Я ни на шаг не приблизилась к разгадке. Как Старостин связан с прошлым Нины Барсовой, которую я все еще по привычке называла Ольгой, и какое отношение он имеет к ее смерти? Вдруг прямо над моим ухом раздался голос Старостина. «Здоров, Виктор Романович!» Я вздрогнула и подняла глаза. В приемной никого кроме меня не было, но на переговорном устройстве горела красная лампочка. Выходит, шеф забыл выключить динамик у себя в кабинете, и сейчас я слушала его разговор с каким-то Варсановьевым. «Да, нужно обсудить историю с тем контрактом». Старостин понизил голос, но мне все равно было слышно каждое слово. «Нет, конечно». Это не телефонный разговор. Встретимся в более удобном месте. У меня есть квартира для переговоров, проверенная специалистами. Никаких жучков, вообще никакой электроники, даже телефона нет. Так что можно будет спокойно поговорить. Записывай. Вторая Советская, дом 7, квартира 14. Вход со двора, на воротах замок, код 76 Два. Раздался щелчок, видимо, он положил трубку на рычаг. На какое-то время наступила тишина, а потом из динамика снова донесся голос старостина. «Света, пригласите ко мне Антипова!» «Я не Света, а Василиса!» Пробормотала я без надежды на успех и уставилась в список сотрудников. Артём Антипов оказался начальником юридического отдела. Я связалась с ним по местному телефону и сообщила, что его вызывает шеф. Антипов появился через три минуты. Высокий парень лет тридцати в итальянском костюме и с наглым выражением лица. Скользнув по мне взглядом, он спросил, «Как он сегодня, Света?» «Я не Света, а Василиса!» — раздраженно отчеканила я. Ладно уж, начальнику я могу простить такое невнимание к собственной персоне, но уж остальные дудки. Так как он сегодня? — повторил Антипов, подходя к двери. Нормально. Я пожала плечами. Спасибо, Света. Антипов находился в кабинете не больше пяти минут и вылетел оттуда, как пробка из бутылки. Лицо его было покрыто пятнами, волосы растрепаны. «Это ты называешь нормально», — спросил он, проходя мимо моего стола. «Людей замечать нужно», — тихо сказала я ему в спину. «Тогда можно рассчитывать на хорошие отношения с их стороны». Конечно, моих слов Антипов тоже не расслышал. Едва дверь приемной за ним захлопнулась, динамик снова заработал. «Света, принесите мне кофе». Я кинулась к хозяйственному шкафчику, лихорадочно вспоминая последние наставления Светы. Так, двойной кофе, три куска сахара и лимон. Кофеварка запыхтела, выдавая порцию ароматного напитка. Я положила в чашку сахар, поставила ее на серебряный подносик и вошла в кабинет. Старостин пригубил кофе и поморщился. «Света, вы же знаете, что я не пью кофе без сахара!» Но я положила три куска. Не сладко. Я схватила сахарницу щипчики и задумалась. Сколько же добавить сахара? Один кусок или уж сразу два? Старый совершенно не собирался подсказывать мне ответ. Похоже, он вообще забыл о моем существовании. Встав из-за стола с каким-то документом в руке, он подошел к дальней стене, взялся за раму одной из картин. Рама откинулась в сторону на петлях, как дверца шкафа, за ней оказался стальной сейф. Старостин загородил сейф с собой и принялся набирать шифр. Я бросила взгляд в висящее над столом венецианское зеркало. Уж больно оно было красивое. Увидеть свое отражение в таком зеркале мечтает каждая женщина. Однако вместо своего собственного отражения я увидела в зеркале Старостина, причем не его широкую спину в твидовом пиджаке, а руки, вращающие наборное колесика сейфа. Я затаила дыхание, и вся превратилась во внимание, следя за его руками. Старостин повернул колесика один раз налево, потом три раза направо, Затем снова один раз налево, еще один раз направо, и, наконец, после небольшой паузы четыре раза налево. Тринадцать, одиннадцать, четыре, постаралась запомнить я. Раздался негромкий щелчок, и дверца сейфа открылась. Старостин положил в сейф документ, захлопнул дверцу и повернулся ко мне. «Что вы здесь делаете, Света?» — спросил он подозрительно. Он меня заметил. Это большой прогресс. Так, глядишь, скоро запомнит, что я не Света. «Ваш кофе?» — пробормотала я, протягивая ему чашку. Только сейчас до меня дошло, что все это время, наблюдая за ним в зеркало, я клала в кофе сахар кусок за куском, кусок за куском. Сколько же я всего положила? Страшно подумать. Старостин попробовал кофе, и его лицо разгладилось. «Ну, наконец-то вы все сделали правильно!» «Вот это настоящий кофе!» Надо бы запомнить, сколько же я положила сахару, если бы я сама это знала. Я забрала поднос и вернулась в приемную. Примерно полчаса ничего не происходило. Затем дверь кабинета открылась, старостин появился на пороге. «Света!» — проговорил он, скользнув по мне взглядом, как по предмету мебели. «Я уезжаю». «Если будут звонить из Смольного, скажите, что вернусь к четырем часам». «Вам нужно вызвать водителя», — вскинулась я. «Не нужно. Я сам поведу», — ответил он, и исчез за дверью. «Поведет сам. Значит, не хочет, чтобы кто-то знал, куда он уехал». Я вскочила из-за стола и заметалась по приемной. Что делать? Попробовать проникнуть к нему в кабинет и ознакомиться с содержимым сейфа? Во-первых, вряд ли он хранит там что-то, связанное с убийством Нины. Во-вторых, я запомнила код сейфа, но, может быть, уезжая, он включил дополнительную сигнализацию, и меня накроет на месте преступления. И, в-третьих, уходя, Старостин запер дверь кабинета на ключ. Думаю, замок у него самый простой, и опытному человеку, вроде дяди Вася, открыть его не составит труда. Хоть я и взяла у Василия Макарыча пару уроков. В жизни все может пригодиться, однако приемная директора, место оживленное, туда всякий может войти. Вдруг припрется тот же противный Антипов или Анна Николаевна явится проверять, как я справляюсь с работой. Нет, проникнуть в кабинет не стоит и пытаться. Сейчас мне нужно воспользоваться своим служебным положением, а именно. «Порыться в Светином компьютере и в ее записях. Может быть, я найду что-нибудь полезное». Я сунулась в компьютер, попыталась открыть файлы, но для того, чтобы их открыть, мне понадобился пароль. Вот черт! Я в сердцах ударила кулаком по клавиатуре. Эта растяпа света сообщила мне, как заваривать кофе для шефа, но не подумала, что мне понадобится компьютерный пароль. Впрочем, я тут же устыдилась». «Света ведь чуть не родила на рабочем месте, так что смешно требовать от нее логики. Может быть, я сумею угадать пароль?» Я попробовала набрать ее имя, Светлана, но ответ был отрицательный. Набрала уменьшительное, Света, то же самое, пароль неверный. Я выдвинула ящики стола и стала судорожно в них рыться. «Чего здесь только не было!» Шоколадки жевательные резинки, заколки для волос и косметика, таблетки от головной боли и пачка витаминов для беременных. В глубине ящика я нашла коробку с фотографиями. Больше всего здесь было фотографии самой Светы, еще несколько снимков пухлой брюнетки с ямочками на щеках, наверное, ее лучшей подруги, затем мрачного парня с густыми темными бровями, «Должно быть счастливого мужа, который уже сегодня станет еще более счастливым отцом ее ребенка». А в самом низу коробки лежала целая пачка фотографий пушистого белоснежного кота. Кот был необычайно хорош. Яркие зеленые глаза, розовый нос, густые воинственно распушенные усы. На одной фотографии он вальяжно развалился на кожаном кресле, на другой лакал молоко из розового блюдца, на третьей ловил лапой бабочку присевшую на цветок. На обратной стороне этой фотографии синим фломастером было написано «Мурзик на охоте». Мурзик. Я знаю, что пользователи компьютеров делятся на три приблизительно равные части. Одни в качестве пароля используют имя любимого кота, другие – имя своей собаки, только третьи – закоренелые эгоисты, дату собственного рождения. Судя... По этим фотографиям Света относится к первой группе. Она обожает своего кота, Значит, а значит, я знаю ее пароль. Я набрала на клавиатуре слово «Мурзик», и на экране появилось долгожданное сообщение «Пароль принят». Я облегченно вздохнула, задвинула ящики стола и уставилась на экран. Собственно, от того, что мне удалось найти пароль, я не слишком далеко продвинулась в своем расследовании. Да, я получила доступ к светеным файлам, но хорошо бы еще знать, что я хочу в них найти и есть ли это тут. Говорят, что трудно найти черную кошку в темной комнате, но гораздо хуже, если ее там нет. Так вот, я совершенно не была уверена, что в этих файлах есть что-то, связанное со смертью Нины Барсовой. Ведь если они со Старостиным где-то пересекались, то давно, больше четырех лет назад. Потом произошла катастрофа на Жуковском, и Нина исчезла из его поля зрения, и сейчас я рассчитывала только на то, что мне случайно повезет. В одном мне сразу повезло. Света была девушка аккуратная и обстоятельная, она тщательно записывала встречи и поездки своего шефа, чтобы не пропустить ни одно и вовремя ему напомнить. Вот с этого-то файла я и начала». Первым делом я нашла записи, связанные с той выставкой в Таврическом дворце, где Нина Барсова, под именем Ольги Кочетовой, случайно встретила Старостина. В компьютере была записана дата, искупая информация. 16:00 16 Таврический дворец, строительная выставка. Ниже, против той же даты, были еще две записи. 14.00. Разговор с Варсановьевым. 1520 передать лв. совещание в районной администрации интересно судя по первой записи старостин собирался весь день провести на выставке но в 14 часов он уже у себя в офисе разговаривает с тем самым варсановьевым с которым я соединяла его сегодня а через час после этого он снова отсутствует, судя по тому, что Света записывает информацию для того, чтобы ему передать.